13 месяцев назад я слышал, Бог проклял Зандер. За что? За то, что Зандер — не земля. Сначала ответом стала тишина, необходимая для обдумывания услышанного. Затем слова «Это заблуждение, сын мой». Зандер — это земля сегодня. Он не взялся из ниоткуда и не был сотворен специально. Он плоть от плоти того, что было вчера». Он — результат того, что было вчера. Бог не создавал Зандер. Это дело рук людей. Мы испортили то, что было создано Богом. Мы создали проклятую землю. Дано ли тебе знать замысел Божий, сын мой? Когда я был маленьким, я любил строить песочные крепости. И мне очень не нравилось, если кто-нибудь ломал их или перестраивал по-своему. «Теперь ты сравниваешь себя с Господом. Я пытаюсь объяснить мотивы. Ты приписал ему действия, а теперь пытаешься найти мотив. Мотив к тому, что ты придумал. Тебе не кажется, что некая самонадеянность...» «Черт!» — Карлос вскочил и быстро прошелся, почти пробежался по маленькой и низенькой комнате. из конца в конец три раза. «Черт! Черт! Черт!» Ему не хватало слов, потому что привычные которыми он уже все для себя определил, подверглись насмешливому сомнению. Доказательства оказались несостоятельными. Требовалось что-то новое, а для нового нужны слова, которые пока не находились. «Зачем ты меня мучаешь, старик? Ведь ты прекрасно все понимаешь и, наверное, в душе соглашаешься со мной. Бог дал нам прекрасный мир, а мы превратили его в ад, и потому он проклял Зандер и проклял нас». «Послушай себя, сын мой, послушай и устрашись». «Ты хотел сказать, устыдись?» Карлос остановился и вздохнул. Его широкие плечи опустились устало, словно после тяжкого труда. «Я должен устыдиться своей слабости, своего неверия». «Я сказал именно то, что хотел. Ты должен устрашиться слов своих, флегетон». «Говоря о проклятии, Ты пытаешься переложить на Бога грехи людей. Пытаешься сказать, хоть и не понимая того, что Зандр сам, и все в нем творимое есть воля Божья. Ты хочешь сказать, что все ужасы Зандра происходят от проклятия, а не потому, что люди это делают, сами. «Я знаю, на что способны люди», — глухо сказал Карлос, — насмотрелся. «И далеко не все они верят в того Бога, к которому обращаешься ты». «Не все». На некоторое время в комнате установилась тишина, не тяжелая и не гнетущая, просто тишина, в которой люди думали, и нарушил ее Карлос. «Раньше мир был добрее», — произнес он, словно подводя итог их разговору. Но Матвей не согласился. «Зандр создали те люди, что были раньше», — с грустью произнес он, разрушая вывод, который Флегетон считал аксиомой. «Зандр...» Получился из мира, который, как ты говоришь, был добрее. Добрые люди сотворили нынешний мир, сын мой. — То есть ты тоже веришь в проклятие? — насторожился Карлос. — Только считаешь, что оно настигло нас намного раньше? — Не считаю, — качнул головой Матвей. — Я лишь указываю тебе на ошибку в умозаключениях. Я напоминаю, что Зандер стал порождением мира, о котором ты тоскуешь. — Не мира, а людей. Мир пострадал. Людям тоже досталось. Доведись все переиграть, никто бы не совершил такую ошибку. Об этом ты можешь только гадать. Ты не веришь в людей? — Верю, — Матвей грустно улыбнулся. — Верю, что страшное испытание сделает их другими. Страшными — Страшными? Старик с печалью посмотрел на горячего собеседника, потеребил веревочку, что опоясывало грубую черную рясу, и вздохнул — А вот ты в людей не веришь. Я знаю, на что они способны. Ты об этом говорил. И ты не убедил меня насчет проклятия. Флегетон уселся на колченогий стул и колюче посмотрел на Матвея. Флегетон наконец-то подготовил новые аргументы и был уверен, что сможет доказать свою точку зрения. Бог проклял нас после времени света. За то, что оно было время света. Люди его устроили и за это прокляты и теперь они на наших глазах становятся зверьми. — Все? — кротко поинтересовался монах. — Нет, — после короткой паузы ответил Карлос. — Кого же не коснулось проклятие? — Мы оба знаем, что в Зандре встречаются сущие праведники. — Они есть, — подтвердил Матвей. — Только они не праведники, а обычные, по меркам прошлого, люди — добрые, участливые, сострадательные. — проклятие не существует. Я думаю, нет нужды сваливать свои ошибки и преступления на Бога. Так мы замыкаем круг лжи и обрекаем себя на постоянное повторение зла. Нужно набраться храбрости и признать, что все вокруг — творение рук человеческих. А если не признаем, будет хуже. Что может быть хуже Зандра?» — усмехнулся Флегетон. «Много чего» пожал плечами Матвей. Представь Зандер, в котором победили соборники, или Зандер, в котором все поверили в проклятие, или Я понял, перебил монаха Карлос и извиняющимся тоном закончил: "Ты прав. Есть кое-что похуже того Зандра, который мы знаем. Зандер Зол. Зандер Зол и подл. И иногда кажется, что он действительно проклят. Но даже в нем, безжизненном и беспощадном, оставались места, которые называли святыми, или считали святыми, или необычными, или удивительными. Даже в Зандре были места, которые признавали самые конченные падлы, признавали особенными и старались не трогать. А поскольку падлы не могли ни грабить, ни насиловать, ни убивать, то эти места они обходили стороной. Часовня трех мертвых святых — Крест большой головы, два колокола и еще одно церковь на огне. Полуразрушенное здание, чудом уцелевшее во время извержения возникшего неподалеку вулкана Пионер. Потоки лавы прошли тогда справа и слева от побитого землетрясением храма, проложили себе русло в обход и никогда из него не выходили. А извержений со времени света было целых три не выходили, словно подземный огонь проникся уважением к белому храму с погибшей колокольней, будто не посмел тронуть освященное здание, у которого остался один единственный купол с гордым крестом, или же не смог тронуть. Лава не разрушила церковь, не приблизилась к ней, но и люди старались держаться подальше, напуганные соседством с непредсказуемым вулканом, и некоторое время здание оставалось пустым, подвластное ветрам Зандра, и злым слезам его химических дождей. По всему выходило, что церковь должна была сгинуть в забвении новой и страшной земли, но не случилось, на нее набрел Матвей-дурак, седой, одинокий, с неизвестным прошлым старик, назвавшийся странствующим монахом и сказавший, что дом Божий, устоявший во время катастрофы, отмечен особо и должен быть возрожден, и поселился при храме один. Вот тогда-то, кстати, старик и обрел свою кличку, а до того просто звался Матвеем. Он жил в подвале, окормился с малюсеньких посадок, которые помогли обустроить сердобольные соседи. Ни о чем не просил, никого не звал, никому не отказывал в утешении и разговоре, его считали сумасшедшим. К нему приезжали из самых отдаленных областей, за разговором, за утешением за тем, чтобы просто посмотреть на человека, продолжающего верить после времени света, пережившего ужасающее становление Зандра, видевшего все, что творят люди. И потому к Матвею пришел Карлос, когда стало совсем не вмоготу и все, что раньше было просто, доступно и совершенно понятно, потребовало переосмысления. Когда получилось так, что жизнь стала другой, и он сам стал другим, «Но допустим, допустим, хотя бы на секунду, что ты прав, флегетон. Допустим, Бог проклял людей. Ну что теперь? Какое будущее ты видишь? Только тьму?» «Выжить в Зандре трудно. И иногда кажется, что быть зверем проще, — кивнул Матвей, — «сытнее, безопаснее. Стаи сильны, легко находят пищу, отнимая ее у тех, кто слабее». «Если все станут зверьми, мы не выживем», — негромко произнес Карлос. Он понял, к чему ведет старик, и улыбнулся в душе, сохранив серьезный тон. «Звери не способны построить общество. Звери ищут выгоду, а общество основывается на поддержке и уважении». «Какой же выход, сын мой? В нас много зла, но нужно стараться стремиться к добру». Прозвучало немного пафосно, довольно размыто, поэтому флегетон попробовал конкретизировать, хотя бы для своих, но к добру. Пусть люди учатся поддерживать, а не пожирать друг друга, хотя бы в одном поселении. Потом они научатся делать добро чужакам. А потом... Потом Бог нас простит. Потом мы снова станем людьми, — медленно ответил Карлос. — Ты хорошо сказал, флегетон, — одобрил Матвей. «От тебя заразился». Но старый монах не поддержал шутку, который Карлос планировал закончить разговор. Матвей качнул головой и мягко продолжил. «Ты готов делать добро, флегетон, а это важно. Ведь если каждый из нас сделает в жизни хоть одно хорошее дело, количество добра увеличится, и мир... Мир улыбнется нам, флегетон, я верю. Ведь мы и есть мир». И только мы сможем вновь научить его улыбаться. Этого можно добиться добром? Этого можно добиться только добром? Да, Карлос кивнул и машинально приложил правую руку к нагрудному карману, нащупал через ткань маленькую книгу в черном переплете и тихо, но очень уверенно закончил «ты прав, только добром». Но добро можно делать по-разному зандер знает тысячу способов убить тебя, потому что он тебя ненавидит. Потому что ты один из тех, кто создал зандер и теперь он тебе мстит. И не надо говорить, что ты маленький человек, от которого ничего не зависит. Зандру плевать. Ты человек, и этого достаточно. Ты виноват. И зандер сделает все, чтобы тебя убить. Тебя может сожрать каменная липучка, достаточно прислониться не к тому валуну. Тебя может разорвать на куски одна из сотен тварей, что появились после времени света. Тебя ждут банды падальщиков, садовники, дикие виномы, уроды, жрущие, соборники и прочие люди, жаждущие твоей смерти в силу ненависти, подлости, религиозных воззрений или просто так. В конце концов тебя могут прикончить солнце или жажда. Зандер знает тысячу способов убить тебя». И иногда противостоять ему способно только везение. И Флегетону повезло, даже дважды повезло. Сначала он отыскал пологий спуск в расселину. Через него к ЗСК можно было бы подъехать на легком баге и не мучиться с подъемом комплекса, а затем на него наткнулись местные. Ну, не сразу, конечно, наткнулись. Пришлось прошагать четыре часа под палящим солнцем, но главное, он встретил людей на колесах, и они, люди, не оказались врагами. А колесами им служил дешевый и простенький, небронированный и невооруженный пикап, стандартное средство передвижения фермеров, местами ржавый, дребезжащий, но вполне пригодный для коротких путешествий по Зандру. Ехали в машине трое, бородатый толстяк за рулем и два молодых парня в кузове, которые сразу же, как только бородач повернул пикап к одинокому путнику, направили на флегетона автоматы. Но голос не подавали, разговор... Не покидая остановившейся машины, вел водитель. «Привет!» — негромко произнес толстяк, разглядывая Карлоса через опущенное стекло. «Мир вам?» «Конечно, мир, раз ты не вооружен». «Не вооружен и не опасен?» «Ну, для этого ты должен быть мертвым». Бородач шутил только наполовину, поскольку в Зандре опасны все, а особенно тот, кто выглядит подчеркнуто миролюбиво. Одинокий и невооруженный путник мог оказаться наживкой, брошенной на дорогу банды падальщиков, однако крупных валунов, за которыми можно было устроить полноценную засаду, поблизости не наблюдалось, и это слегка успокаивало владельцев потрёпанного фургона. Но бдительности они не теряли. — Тебя ограбили? — Если бы ограбили, то убили бы, — пожал плечами Флегетон. — Жизнь в Зандре стоит дешево. — И то верно, — согласился Бородач. «Кто ты? И что случилось? Не ка «Меня зовут Карлос, я Топтун». «Откуда?» «Из башмаков». Легендов Легитон продумал задолго до встречи с фермерами, и потому отвечал довольно бойко. Что же касается выбора родины, то на башмаках апостол решил остановиться не просто так. Этот довольно большой поселок находился в четырех сотнях километров к северу — и вероятность того, что обычные обитатели завражья часто в него наведываются, стремилась к нулю. Это обстоятельство позволяло избежать ненужных расспросов или обвинений в неточности, а о башмаках можно было врать так же нагло, как о Северном полюсе. — Далеко у тебя занесло, — все еще с подозрением произнес Бородач. — Бизнес, — развел руками флегетон, — я думал в Субе торговать, там хорошо железо компьютерное брали, — — А у меня запас после прошлой ярмарки. — Здесь не суба. Я к тому и веду. Ехал в субу, но увидел уродов и решил не соваться. Поехал в завражье, но ночью не справился и уронил фургон в расселину. Безжизненная полоса, разделяющая субу и завражье, действительно была испещрена расселинами и оврагами разной степени опасности, и ситуации, подобные описаны Карлосом, редкими не считались». Что же касается местных, то у них эти истории вызывали исключительное недоумение. — Чего ж ночью поехал по незнакомой дороге? Не везу, как Карлос. А то Родов уходил. — С пониманием. — Поразмыслив, согласился Бородач. — А чего без напарника? — Я всегда без напарника. Карлос одиночка. Неужели не слышали? — Не слышали. — Я у вас редко бываю. — Чего тогда спрашиваешь? — А вдруг? Фермеры заулыбались флеггетон понял что ему удалось правильно построить разговор чего делать собираешься Не невезука карлос почти дружелюбно осведомился бородач мне б до города добраться просительным тоном поведал апостол мастер нужен чтобы фургон достать и починить востополь шел вы тоже туда на вострелушив флеггетон не туда водитель покачал головой но тебе повезло невезука В Пешкино ремы заглянули. Вчера вечером встали. Ремы? О такой удачи можно было только мечтать. К ним едем. Меня возьмете? А деньги на проезд у тебя есть? Э, это был самый тонкий момент разговора. Деньги у Карлоса были, хоть и не так много, как положено иметь Топтуну, однако тратить их он не хотел. Ты ж торгашь. У тебя в поясе должны быть запрятаны сотни радиотабл. Вы фермеры или падлы? Не волнуйся, невезука, фермеры. Похоже, Бородач окончательно расслабился и решил просто помочь Топтуну, которому еще предстояли расходы на ремонт. Прыгай в кузов, доставим тебя кремом в лучшем виде. Спасибо. А деньги отдашь как-нибудь, невезука? Или подвезешь кого? Договорились. Не буду я покупать новый. Почему? — удивился молоденький программер. — Проще старый починить, — коротко ответил фермер. На его прагматичный взгляд настолько логичное заявление не требовало ни дополнительных пояснений, ни тем более возражений. Однако программер попробовал оказать сопротивление здоровой крестьянской упертости. — И сколько он у вас протянет? — До сих пор работал, — отрезал фермер. И весомо добавил, — с самого времени света, между прочим. «Ну, теперь глючит!» «Вот и скажи, почему!» «Потому что...» Программер нахмурился, натянул на правый глаз лупу и вновь углубился в чрево бытового системного блока, призванного управлять повседневными делами фермы, учитывать воду, электричество, расход кормов, удобрений и контролировать прочие расходы, забавные для непосвященного и жизненно важные для владельца беспокойного хозяйства. В действительности программер уже понял, что не так со старой машиной. Но, будучи человеком жадным, попытался вместо мелкого ремонта задорого втюхать покупателю аналогичный агрегат, купленный за гроши в соседней области. Однако пятиминутное сражение завершилось ничем. Фермер показал, что лучше уйдет к другому рему, чем переплатит за новый компьютер, и программер сдался. «Есть у меня подозрение насчет вот этой хитрой платы. Она дорогая? Не очень. Починить можно?» — Только менять. На самом деле, починить было можно, и программар ее починит по дороге к следующей ярмарке, но говорить об этом фермеру не имело никакого коммерческого интереса. — Сколько? — Вместе с работой четыре радиотаблы. — Одна. — Я не оправдаю даже время, которое на тебя потратил. — когда закрой кожух, я пошел. Э -э -э -э -э, — вежливо улыбнулся и посмотрел на подошедшего к лавке Карлоса. Чем могу помочь? — Он занят, — желчно сообщил фермер, недружелюбно глядя на мешающего посетителя. — В очередь. — Сеть есть? — негромко спросил флегетон. — Нужна связь с соседними областями. Я заплачу. — Лежит, — коротко ответил Рем. — Четыре дня уже лежит, — добавил фермер. — Ты уходишь? Да, Карлос улыбнулся и медленно побрел дальше, а за его спиной потихоньку умолкал. «Торг четыре, не меньше, а одна. Три. Сойдемся на двух?»